что может это было не всегда и не во всём но тенденция этого несомненно была и проявлялась в фактах в то же время я не только отрицаю наличие у императрицы немецких симпатий но признаю как раз обратно она не любила немецкой культуры и гнала её из уклада жизни семьи Впрочем, все попытки отыскать здесь источник стремления её к сепаратному миру, со врагом не серьёзны. Что и немецкие симпатии, когда она властная царица России. Какие воспоминания пробуждала в ней роль скромной гессенской принцессы. Чем во всё царствование проявила она свои симпатии к Германии? Сколько раз она была там за все эти годы?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 В роду императрицы от неё погибли и её дядя, её брат, и её два племянника. Сердце матери должно было страдать от материнской жалости к ребёнку, но она должна была вдвойне страдать от сознания, что это она, которая так хотела его, с таким напряжением ждала причины его страданий, так как это она передала ему ужасную болезнь.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 Но может ли быть признана здоровой женщина, дающая жизнь гемофилику? Носяв в своём организме наследственное болезненное начало, она всей брачной жизнью была поставлена в необходимость болезненного страдания. Конечно, всё это существовало до рождения сына, после же его рождения её истерия стала выпуклым фактом. Аномальное сознание своего я, навязчивость идей, чрезмерное волевое напряжение, раздражительность, частая смена настроений, нетерпимость к чужому мнению всё это было на лицо. Её камеру Юнгфера за ночи показывает. "С господариней я прожила всю мою жизнь. Я её хорошо знаю, люблю. Мне кажется, что господариня в последнее время была больна". Господариня была больна, как мне кажется, истерией. Она в последние годы была не такая, какой она была раньше. Чем именно питалась истеричность императрицы, я не могу вам сказать. Может быть, у неё была какая-либо женская болезнь. Что-то такое у неё было в этом отношении. Об этом могли бы сказать доктора Драницен и Фишер, лечившие императрицу. Несколько лет тому назад императрица, жаловавшаяся на сердце, была в наугеме и обращалась к врачу Гротта. Гротта не нашёл у неё сердечной болезни. Как мне кажется, он нашёл у неё нервные страдания и требовал совершенно иного режима. То же самое находил потом у её величества и Фишер. Он даже делал тайный доклад императору по поводу болезни императрицы. Фишер предсказал с буквальной точностью то, что потом стало делаться с государыней. Именно он указывал на лечение не сердца, которое очевидно было здоровым у неё, а её нервной системы. Но императрица узнала о таком докладе Фишера, он был устранён и призван Бодкин. Это было желание и её, и Вырубовой. Бодкин и стал её врачом. Императрица и стала жить так, как, собственно, ей не следовало бы жить, а как ей хотелось. Сердце у нее было, вероятно, здоровым, но, наблюдая ее, я удивлялась одному. Находится она среди людей ей приятных, она делает положительно все и совершенно не чувствует болезни сердца. Мне нравится ей обстановка данной минуты, не по ней что-нибудь говорится, делается, Она очень ней жаловаться на сердце. Считая сердце больным, она довольно значительную часть дня лежала. Я бы сказала, что в последнее время она большую часть дня проводила в лежании, считая сердце больным. На опасные последствия этого и указывал именно Фишер. Она была в последние годы нетерпимой к чужому мнению, которое было не согласно с её мнением таких мнений, которые были не согласны с её взглядами, она не выносила и было очень неприятно слушать такие мнения. Вообще, я скажу, что в последние годы своё я она чувствовала непогрешимым, обязательным для всех. Кто не согласны были с её я, должны были удаляться от неё. Случилось самое опасное Императрица не подчинилась авторитету науки и в своей болезненной самоуверенности вздумала подчинить авторитет науки своей больной воле. Я отдаю должное доктору Евгению Сергеевичу Боткину. Джентльменский, благородный, он доказал свою глубокую преданность царской семье своей смертью но я не могу не признать, что он не обладал недостаточной волей, недостаточным авторитетом, чтобы взять в свои руки больного человека. Не врач победил его, а наоборот, этот больной человек победил врача. Сама судьба не благоприятствовала государени. Отдав всего себя царской семье Бодкин нашел драму в своей личной семье. Я оказался одинок, страдая, он нашёл себе облегчение в личности императрицы, пробудившей в нём религиозное настроение. В конце концов вынужден был признать правду и Бодкин. В период царского сельского заключения он вышел однажды из комнаты императрицы в сильно подавленном состоянии и пришёл в комнату Жильяра. Тот спросил его, что с ним, Бодкин не отвечал задумался, а затем сказал вслух: "Теперь я, как врач, не могу считать её величество вполне нормальной". Отход людей, душевная пустота неизбежные последствия болезненных переживаний императрицы, так это и было. Семья, где ей принадлежала руководящая роль, замкнулась в сфере узких семейных интересов уйдя в последнее время даже от родственных отношений многие свидетели не задумываясь над тем, что они видели, говоря, что семья давала взаимное полное удовлетворение друг другу, я не верю в это и думаю, что такая удовлетворённость была мнимой, и менее всего она была характерна для императрицы Ее мятежная душа, мужской склад ее ума вряд ли могли позволить ей удовлетворяться полностью жизнью семьи. С самых ранних лет своей жизни она была религиозна. Я не знаю, где был скрыт этот источник ее души. Быть может, потеря матери, когда она осталась совсем маленьким ребенком, но ломила ее душу. Но мистически она была настроена давно на Мало помалу постепенно она вся ушла в эту область есть в одиночество ведь души она стала видеть весь смысл жизни встроена в началах религии все свои принципы этими настроениями она заражала других их не избежал прежде всего сам государь себе деятели подметили это и говорят что его религиозное настроение стало гораздо более заметно в последние годы чем раньше Я уже говорил про Боткина, но наиболее характерно это явление у Гендриковой. Потеряв мать, молодая девушка беседует в своем дневнике с душой покойной и говорит себе самой от ее имени. Ты видишь, как ты боялась этого ужасного следования за моим гробом, и я облегчила тебе это. Я дала тебе почувствовать то, о чем ты молилась, что я с тобою. И душу твою наполнил такой мир, что ты можешь только благодарить меня и говорить, что то, что ты чувствуешь, слишком хорошо и свято, что ты этого даже не достоин. Так же, как и в минуту моей смерти, когда ты почувствовала, будто я на минуту подняла тебя от земли с собою и дала тебя ощутить хоть малую долю того блаженства, которого я достигла. Всего достигнуть мы, оставшиеся на земле, не в силах. Этот свет бы нас ослепил но всегда нельзя испытывать эти блаженные чувства графиня вверяет дневнику свои мысли и чувства после смерти её матери и я почувствовала что надо ей улыбнуться а не плакать чтобы не препятствовать душе её вернуться туда куда она давно стремилась Радость моя, помоги мне не чувствовать такое равнодушие к окружающей жизни, внести в душу мою твою любовь ко всем и избави меня от раздражения, научи меня совершенствоваться, чтобы приблизиться к Богу и к тебе. Сравнивая этот дневник графини с письмами к ней императрицы, я вижу в нём не графиню Гендрикову, а государю императрицу Александру Фёдоровну. Это не только её мысли, но и её слова, её выражения. Суда, конечно, к религии обратилась она, когда поняла, что жизнь её надломлена, что её сын гемофилик. Наука облегчала страдания мальчика, но она не могла устранить их и избавить её саму от вечного напряжения и страха. Увидеть сына внезапно мертвым. Она обратилась к Богу и стала искать в молитве то, чего не давала наука. О чем могла молиться она? Ее экзальтированная вера, порывистая властность ее натуры, любовь к сыну, все заставляло ее молить у Бога исцеление ему, полного излечения. Ее молитва не дала этого продолжалась его болезнь и опасные кризисы продолжались её мучения я не знаю к чему пришёл бы другой человек в её положении быть может в гордыне души своей он пришёл бы к неверию она не пришла к этому её искренняя вера её созерцательно рассуждающий ум повели её по иному пути янне достойна милости бога По моей молитве он не хочет мне дать свою благодать и исцелить моего сына. Она устала искать человека, который вымолил бы спасение её сыну. Куда она могла обратиться, цепляясь за эту мысль, ставшую для неё основной? Только среда простого народа, без искусственно живущего верой, могла создать нужного ей человека. Она и дала ей его. Это был мужик из Сибири Григорий Распутин. В один из наиболее опасных кризисов в болезни наследника, когда его жизнь была на волоске, Распутин был приглашён к его постели молиться о его спасении. Распутин молился. Наследнику стало лучше, он поправился. Человек, в котором так нуждалась императрица, был найден. Свидетели показывают, Дяглева. Она много молилась и была очень религиозна. Я не видела никогда столь религиозного человека. Она искренне верила, что молитвой можно достичь всего. Вот как, мне кажется, на этой почве и появился во дворце Распутин. Она верила, что его молитвы облегчают болезни Алексея Николаевича. Гипс. Государь не верила в его распутина праведность в его душевные силы, что его молитва помогает. Занотте. Всегда она была религиозной. Мало помало она из религиозной превратилась в фанатичку. Религия для неё в последние годы была всё. Она очень любила молитву и богослужение, но обрядность самая её не захватывала всю. Она отдавалась религии умом. На все вещи она мало-помалу стала смотреть именно с точки зрения религиозной. Только так она и смотрела на всё грех или не грех. Она не рассматривала вопросы с точки зрения жизненной, а исключительно с точки зрения религиозной. На этой почве её религиозного фанатизма и существовал Распутин. Она твёрдо верила, что Распутин имеет особый дар, дар молитвы